Часть вторая. Это действительно было странное путешествие. Хотя термин «изряда вон» казался более уместным. Наниматель, которого сопровождал охотник на вампиров, был из рода самых кровожадных аристократов, которых, как предполагалось, ему следовало уничтожить. И, разумеется, Балаш мог передвигаться только ночью. Это было именно той первой причиной, которая, по словам барона, должна была быть очевидной для Ди. Днем он ехал внутри синей кареты, запряженной четверкой лошадей, А когда приходилось давать отпор чудовищным тварям, транспорт этот оставлялся в лесу неподалеку. Видимо, четверке лошадей-киборгов было велено исполнять команды Ди, и теперь они покорно следовали за ним. Любому, кто видел карету, было ясно, что она принадлежит аристократу. Когда они проезжали по дороге днем, путешественники и прохожие останавливались и провожали их глазами. Многие сходили с дороги и прятались, некоторые приводили в готовность оружие, Кроме того, молодой человек, скачущий перед каретой, обладал неземной красотой, с которой ни один человек, как ни стараясь, и не смог бы сравниться. И было совершенно естественно, что каждому встречному приходила в голову одна и та же мысль «Вот едут аристократы и его слуга». Некоторые служили вампирам, оставаясь все еще живыми и дышащими людьми. Во многих случаях это были жертвы, кровь которых аристократы прекращали пить непосредственно перед тем, как те готовились присоединиться к санму бессмертных – Люди, которые находились в своего рода гипнотическом трансе и были крайне подвержены внушению. Однако находились и такие, кто в трезвом уме и ясной памяти клялся в верности от всего сердца одним словом «предатели». Ди, должно быть, казался одним из последних, но из-за его невероятной красоты люди, которые так думали, выражали недоумение. Обычно подобные пары путешествовали днем по просёлочным дорогам, чтобы не привлекать внимания, и появлялись на шоссе лишь ночью. Или отсыпались днем где-нибудь глубоко в лесу, а в путь выдвигались исключительно после захода солнца. Если опираться на естественную природу знати, последний вариант имел куда больше смысла, однако Ди ехал днем, а останавливался ночью. «Почему мы не продолжаем путь в темноте?» — поинтересовался барон на третий вечер их путешествия. «Ты спешишь?» «Нет?» «Тебе скучно?» «Нет?» — вновь ответил Балаш. Несомненно, салон «Кареты Барона» был оснащен невообразимыми развлечениями. Хотя научное мастерство аристократии, возможно, и не распутало тайны времени, но она неплохо справилась с вопросами пространства. В таком случае смирись с этим. «Ты главный. Я не жалуюсь. Но, учитывая нашу с тобой физиологию, не проще бы было путешествовать по ночам. К тому же, так бы тебе было намного легче следить за мной». Аккуратно приподняв край своей широкополой шляпы, Ди посмотрел на Барона. Аристократ вздрогнул, пронзенный пристальным взглядом глубоких, угрожающих поглотить его глаз. Ты хочешь, чтобы я следил за тобой? Спросил охотник. Казалось, слабая улыбка скользнула по губам барона. Нет. Не хочу, чтобы ты решил, будто я доверяю тебе. Добавил делиденным тоном. Моя работа доставить тебя в деревню Краухаузен. И если бы я был тем противником, что знает о твоем приезде, то решил бы напасть на тебя днем. Понимаю, в этом есть смысл. Заметил барон широкой усмешкой. Хоть его улыбкой была прекрасна, её также можно было назвать пугающей. «Хотя ты можешь не доверять мне, но у меня есть абсолютная вера в тебя, охотник на Ди". После чего добавил. Однако в этот момент в северной части леса раздался звук, похожий на скрип деревянных колес, приблизительно с того места, где они не так давно свернули шоссе. Вскоре рев двигателей стал отчетливей, их было несколько. «Пять считая карету», сообщил барон. «Они более чем в полумиле отсюда». Хотя колеса и двигатели, безусловно, создавали настоящий крохот, лишь слух аристократа был в состоянии различить каждый отдельный звук на таком расстоянии. «Не возражаешь, если я прогуляюсь?» — спросил барон, уже поднявшись на ноги. «Делай, что хочешь». Ответил Ди, хотя еще до того, как заговорить он знал, что жилых домов в окрестностях нет, учитывая сильнейшую одержимость аристократии и кровью, трудно было не счесть ответ охотника равнодушным или даже безответственным. После того, как синий плащ барона растворился во тьме, Дин надвинул шляпу на глаза и откинулся на корни массивного дерева, намереваясь поспать. По дороге с бешеной скоростью неслась белоснежная карета, запряжённая парой лошадей. Она была сделана так изящной, что ее принадлежность знать и была очевидна. Молодой человек на сиденье водителя безумно работал хлыстом. выражение его лица было столь же невыразительно, как белая маска кабуки. Едва ли приподнятый обрыв соответствовало грохоту бензиновых двигателей, находящихся теперь менее чем в 50 ярдах позади него. Воротник стойко на пальто возницы распахнулся от ветра, и на обнажившейся шее стала видна пара взбухших и обесцвеченных ран, проколы, несомненно, оставленные клыками. Ни человек ни аристократ, это существо было просто марионеткой, которая подчинялась командам хозяина, давшего ему поцелуй Чезара. Хотя он избегал небольших городов, где были почтовые отделения... Он был примечен кучкой деревенских парней на проселочной дороге, которые слишком долго сидели без дела и решили пуститься в погоню. Но это ли беспокоило онемевший москводителя, определить было трудно. В этот момент холодный голос из глубин кареты ввинтился в голову юноши. «Наши противники приближаются. Что, черт побери, ты делаешь?» Несмотря на чудовищный грохот колес кареты, сопровождающейся эхом, комментарий прозвучал в голове юнца так, будто это шептали ему прямо в ухо. «Не в мою власть заставить их бежать быстрее», — ответил парень, кажущийся не особо взволнованным. «Хозяйка, я думаю, возможно, вы могли бы...» «Ты думаешь, что я на самом деле сяду рядом со слугой и поработаю кнутом?» Мягко поинтересовался голос перед тем, как рассмеяться. «Ну, прекрасно. Подвинься!» Не выказывая ни малейшего протеста, молодой человек скользнул вправо, после чего крыша экипажа плавно откинулась, и из пустоты появилась белоснежная фигура. Лунный свет окутал ее серебряным сиянием. Когда фигура переместилась на место, которое ранее занимал возница, молодой человек пошатнулся. Фигура в белом, женщина, хозяйка голоса, положила руку на свежую рану на его шее, и та исчезла затянувшись узкой полосой кожи. Женщина остановила кровотечение. С любовью взглянув на юношу, который тотчас рухнул замертво своими золотисто-карими глазами, она произнесла «Теперь, когда у меня больше нет тебя...» «У меня нет и выбора, кроме как сделать это самой». «Хм, интересно, где мне отыскать еще одного слугу?» Она поджала губы, и в этот момент позади нее громахнул выстрел. Один из ее преследователей пальнул из винтовки. И как будто по команде множество искор ударили по корете с разных точек. Повозка вдруг накренилась вправо. Женщина в белом резко дернула по воде, стремясь развернуться, но угол оказался слишком крутым. Затвор цепного устройства, соединяющего лошадей с каретой, лопнул, освободив животных. Карета перевернулась, бешено вертящиеся колеса поднимали пыль и разбрасывали траву. Сотрясая землю, карета перевернулась во второй раз, а затем и в третий, прежде чем окончательно остановилась. Не прошло и пяти секунд, как на шоссе замерцал свет четырех фар. Заглушив двигатели примерно в 15 футах от кареты, из своих низкопосажных автомобилей вышли вооруженные до зубов молодые люди. Их транспортные средства едва ли могли называться автомобилями. У кузовов были грубые каркасы из легкообрабатываемых материалов, таких как дерево и легкие сплавы, и они были оснащены шинами и двигателями. Иными словами, карты. Все они выглядели весьма изношенными, из-за сажи их моторные отсеки были черны как смоль. «Думаешь, они мертвы?» – спросил один из молодых людей. «Никаких шансов. Мы имеем дело с аристократом. Мы не можем позволить себе потерять бдительность». «Если нам удастся поймать его вместо того, чтобы убить, это могло бы принести пользу в дальнейшем. Мы могли бы доставить его в какой-нибудь научно-исследовательский центр столицы. Я слышал, они платят целое состояние за живых аристократов». По сравнению с другими областями, Западный Фронтир был относительно лишён проблем с аристократией после ее упадка. Было понятно, почему по прошествии нескольких поколений все больше людей не знало, насколько на самом деле страшны вампиры, Молодые люди не понимали, что столкновение даже с одним из них смертельно опасно. Движимые исключительно жаждой славы и богатства, мужчины шли прямо к вратам смерти, которые не замедлили отвориться. Скрипнув петлями, дверца кареты медленно поднялась и писав дугу, из нее появилось что-то вроде белого зарева, которое скользнуло вниз и остановилось рядом с экипажем, где преобразилась в молодую женщину в белом платье с свищимися черными волосами. У нее были аккуратные маленькие брови, похожие на листья ивы, А глаза столь же темные, как святая ночь. Черты ее носа и губ были настолько тонкими и изящными, и каждая крошечная морщинка и складочка были так отточены, что выжигались на сетчатке каждого, кто их видел. Все тело женщины было окутано белым свечением, можно было даже рискнуть назвать его белым пламенем. Неземная аура, исходящая от нее, загипнотизировала прометчиво смелых парней, один из них вышел вперед, сжимая в руке полуторный меч. Он, несомненно, являлся лидером и был, безусловно, самым жестоким из них. «Это просто чертов аристократ!» Сказал он себе не в силах, однако совладать с дрожью в ногах. Словно пытаясь избавиться от нее, он выкрикнул. «Получай!» И пронзил женщину мечом. Они слышали о бессмертной природе знать от своих матерей и отцов. Хотя удар в любое другое место, кроме сердца, не уничтожил бы женщину, он все же мог оказаться довольно действенным. Они попытались бы захватить ее, пока она корчится от удара в живот, «Именно так думал лидер». Женщина пропустила клинок через свое стройное тело, даже не шевельнувшись. «Чёрт, побери!» – споткнувшись, скрикнул он. Без какого-либо сопротивления меч бастард погрузился в тело молодой женщины по рукоять, затем и сам молодой человек скользнул следом за ним. Рухнув плашмя, парень издал разгневанный возглас и буквально взвился, стоило из-за спины прозвучать наполненному и нескрываемым презрением голосу. «Это все на что ты способен?» Фраза эта вызвала шок. Фигура женщины исчезла и появилась примерно в 10 футах от его подельников, которые тут же к ней развернулись. Левой рукой она держала парня, возницу, голова которого свисала на тонкой полосе кожи. Ее правая рука зажимала ей еще рано на его шее, до того момента закрытую. «Ты... ты тупая сука! Подойди ко мне, и на сей раз я буду материально». Голос женщины был таким освежающе ясным, что казалось, будто говорила сама Луна. Не зная, что скрывается за этим тоном, все парни, кроме лидера скинули винтовки, пламя и грохот выстрелов спороли ночной воздух. Поскольку в их боеприпасах содержалось куда больше пороха, чем было необходимо, толчок от дачи задирал дула винтовок почти на 90 градусов. Пули с чудовищной силой сотрясали тело возницы, хотя и было понятно, что оно использовалось в качестве щита, Юноша все еще смотрел на них так, будто ступил на линию огня по собственному желанию. На мгновение молодых людей захлестнула волна дикого ужаса, и оцепенев, они прекратили давить на курки. «Мне нужна замена!» Прозвучал голос женщины, тем не менее выглядела так, будто вещело обезглавленное тело. «Один из вас. А остальные мне не нужны!» Белое пятно поднялось прямо из шеи трупа, эта женщина убрала пальцы, которыми зажимала рану своего бывшего возницы. Что-то заискрилось блеском в лунном свете и забило струёй. Молодые люди наблюдали, как нечто разлетается по воздуху перед ними, словно черная паутина, и через мгновение их тела окрасились во что-то темное. В кровь. Кровь вознится. Не было смысла сомневаться, что сердце, качающее кровь, должно было уже остановиться. Единственное возможное объяснение – оно продолжало работать даже при том, что его голова была почти полностью оторвана». Какое-то время окрашенные в черные молодые люди стояли словно парализованные, не веря своим глазам. Но вскоре каждый издал предсмертный крик и упал на землю. Кровь, которая попала на них, не была обычной кровью. Вследствие контакта с рукой женщины она превратилась в препарат, который, войдя в тела людей, вступил в химическую реакцию с их кровью. А та, в свою очередь, произвела неизвестный, но опасный яд. В результате растворились даже плоти кости. По иронии... Единственным, кого при контакте с Крови не постигла та же участь, был их лидер. Так как лица и тела его друзей превратились в груду потрохов, лидер мог лишь и смотреть перед собой. «Подойди ко мне», — сказала женщина, поманив его рукой. Тело возница рухнуло к ее ногам. Теперь в нем больше не было необходимости. Молодому человеку улыбнулась удача, ведь женщина поманила полушуте, она не применила гипноз при этом. У него все еще был шанс на спасение — Прижав полуторный меч к шее, он перерезал себе сонную артерию, прежде чем голос или свет глаз женщины достиг его. Какая наглость! возмутилась аристократка. В ее голосе были слышны нотки отвращения и смятения. Он не имел большой ценности как слуга? Но ну, где теперь мне искать другого? Погоди-ка. Возможно есть шанс, что он еще не до конца мертв? Как будто ее только что посетила блестящая мысль, женщина радостно помчилась к лежащему телу лидера. Пока он был жив, можно было дать ему поцелуй аристократа и превратить его в живого мертвеца. В таком случае было бы достаточно просто заставить его выполнить обычные поручения. С легкостью отняв меч-бастард, который он сжимал, она взяла парня за шиворот и перевернула его. Тогда она не заметила спицы от сломанного колеса карета, лежащей возле него. Парень приоткрыл глаза. «Вот и здорово. Я надеюсь, тебе понравится слушать мне». Прекрасное бледное лицо аристократки медленно наклонилось ближе к его шее, и мгновением позже неземной крик вырвался из ее губ. Она собиралась высосать кровь из полуживого человека, который не способен оказать сопротивление, но в итоге именно это простое действие усыпило ее бдительность. Подобно проклятию, в белом платье посреди ее груди застряли деревянные спицы, державшие обод колеса. В последние секунды своей жизни лидер группы собрал остатки силы, чтобы пронзить тело женщины зазубренным куском дерева, Несмотря на то, что он умер почти сразу, вероятно, он был удовлетворен ее криками, потому что в момент смерти на его лице застыла тревожная ухмылка. Свалочь! Ты мерзкий ублюдок! Взревела женщина, потянув закол в груди. По правде говоря, ее рана была неглубокой. Силы молодого человека были на исходе, и все же женщина не могла вытащить кол. При детальном осмотре было видно, что колесо потеряло свой внешний обод, и большинство деревянных спиц отломились от ступицы. Пара все еще продолжала торчить с разных сторон, образуя крест, крестообразный кол. Белый дым заструился от руки, которой женщина пыталась достать кол, и ее кожа начала плавиться. Не в силах сказать хоть слово, она корчилась от боли, пока ее тело не перевернулось резко лицом вверх. Но прежде чем она успела даже удивиться, кол был извлечен: Кто ты? спросила женщина. Очевидно, сила креста все еще действовала на нее. Она едва смогла восстановить дыхание. Я! «Барон Байрон Балаш», – произнесла фигура в синем плаще, разломав кол надвое и швырнув подальше. «Что ты здесь делаешь?» Он положил руку ей на грудь, где расцветала кровавая роза, и женщина вздохнула с облегчением. Она признала в нем представителя своего вида. Сделав реверанс в знак почтения, она сказала. «Я Миска, внучка дюка Корнелиуса Дрейка, начальника Южного комитета по пограничному контролю. И у меня есть дело, которое ведет меня в деревню Краухаузен». «Какова вероятность?» – пробормотал барон, и женщина, казалось, прочитала что-то в его выражении лица. «Может быть, ты направляешься туда же? Если ты не возражаешь, я могла бы путешествовать в твоей компании?» – спросила она, явно желая получить положительный ответ. «Это будет проблематично», – уклончиво ответил барон, хотя он и не особо любил путешествовать в одиночестве. «Значит, нет?» Отчаяние распространилось по ее лицу, как лапки черного паука, но в этот момент женщина, вздрогнув, обернулась. Она только что заметила, что барон смотрит на кого-то. Примерно в 30 футах от него, возле огромного ствола дерева, стоял Ди. «И кто это?» Сама от себя не ожидая спросила женщина. «Миска». Его грязная одежда настолько не соответствовала его изящным чертам лица, что она не могла не спросить. Он выглядел как бесстрашный аристократ. «Это мой доверенный эскорт». Он известен как Ди». И, представив его, барон спросил. «Ну?» «Имея в виду вопрос Миски?» «Ди? Этого не может быть!» Воскликнула женщина. Прежде чем мужчина смог ответить, ее лицо переменилось от шока. «Охотник на вампиров Ди! Сколько раз я слышала это имя! Он наш заклятый враг! Он путешествует со мной! Он мой партнер, если можно так сказать!» От слов барона лицо Миски дёрнулось. «Значит, он твой слуга?» К сожалению, я и пальцем его не тронул. Как я упомянул, он сопровождает меня в поездке в деревню Краухаузен в качестве телохранителя. «Невозможно!» прокрипела миска, прикрыв рот рукой. «Аристократы-охотник никогда не стали бы путешествовать вместе? Я просто не могу в это поверить!» «Что ты скажешь по поводу того, о чем я только что спросил тебя?» Барон вновь обратился к Ди. «Она будет с нами только пока мы в дороге», — сказал Ди. «Мы сделаем, что сможем». «Но если, заботясь о ней, ты обнаружишь, что твоя безопасность под угрозой, я не хочу слышать жалобы». «Понял», — согласился барон, утвердительно кивнув. «Как тебе такой расклад?» — обратился он к миске. «Я сожалею, но у нас нет выбора, кроме как расстаться с тобой. Для тебя было бы разумно попытаться достичь какого-нибудь удаленного места до рассвета. Тебе лучше всего уйти сейчас». «Ты думаешь, что я позволю тебе, Дампиру, решать за аристократа?» — решительным тоном спросила миска. Взглянув на Дю сверкающими глазами, она добавила. «В таком случае, позволь мне попросить тебя о продолжении. Я хотела бы, чтобы ты сопроводил меня к безопасному месту». Женщина не выглядела обеспокоенной, обращаясь с такой просьбой, но она поставила барона в затруднительное положение. Как аристократ, он не мог позволить себе оставить даму в беде, однако у него была великая цель, и чтобы достичь этой цели, ему нужен был Ди. Миска довольно сердито посмотрела на барона. «Очень хорошо». «Мы поможем тебе добраться до безопасного места», — ответил он. Жизненные силы вернулись к миске, словно звезды, резко осветившие ночное небо. Барон был примером того, каким должен быть аристократ. «Однако это только на один вечер», — добавил Барон. «Говоря откровенно, наше путешествие очень опасное. Даже под защитой охотника тебе, вероятно, будет безопаснее путешествовать в одиночку. В другой ситуации я, конечно, никогда не оставил бы тебя на произвол судьбы. Я просто хочу, чтобы ты поняла это» поняла кратко ответила миска реакция женщины огорчила барона хотя именно такого он и ожидал я понимаю твою позицию и твое трудное положение продолжала женщина однако твое поведение непростительно если ты бросаешь хрупкую женщину ради собственного удобства то остальные аристократы безусловно должны тыкать тебя пальцем и высмеивать до конца жизни барон затих Ожидая подобного замечания, он с удивлением обнаружил, что слова Миски повлияли на него гораздо сильнее, чем можно было себе представить. На несколько секунд от собственных мыслей ему захотелось изрыгать кровь. «Мы можем сопровождать тебя только один вечер. Если Кодекс Чести Аристократов говорит, что после моего поступка я должен буду служить объектом презрения до конца моих дней, то я смирюсь с такой судьбой». Миска вновь изменилась в лице.